Незадолго до выхода наших войск к Днепру в Лебедени состоялось подведение итогов работы авиации в наступательной операции Воронежского фронта. На нём присутствовали командиры авиационных корпусов, дивизий и некоторые командиры полков. В докладе командующего 2-й воздушной армией Красовского было отмечено, что в боях под Белгородом авиация и артиллерия надёжно обеспечили прорыв. Первые дни операции проводились отлично. Но когда советские войска вклинивались в оборону противника на 20-25 км, связь наземного командования со своими передовыми частями становилась слабее, нередко командование не знало точной обстановки и не решалось ставить задачи авиации. Какие проблемы возникали и какие выводы стали для нас очевидными в вопросах боевого применения авиации в наступательной операции? В сложной обстановке успешного наступления В принципе, можно использовать всю авиацию фронта централизованно. Но это целесообразно только при отличной воздушной разведке и бесперебойной связи воздушной армии с наземными армиями и авиачастями. Наиболее целесообразным методом использования авиации в ходе стремительно развивающегося наступления будет её тесное взаимодействие на заданном этапе операции с определёнными наземными армиями или корпусами. Авиационный корпус или дивизия, получив задачу содействовать продвижению наземного соединения, должны сами организовывать взаимодействие. Командиру авиасоединения следует командовать своей авиацией с НП или КП. Командиру общевойскового корпуса или армии Если в распоряжении командира авиасоединения имеется хорошо сколоченная небольшая оперативная группа с двумя рациями и команды для целеуказаний с земли, то управление авиацией будет проходить совершенно нормально. Именно так чаще всего строилась работа в нашем корпусе. Служба авиационного тыла, несмотря на самоотверженную работу его людей, всё же явилась в ходе наступления слабым местом. Строжники тыла не успевали готовить аэродромы и завозить на них всё необходимое для обеспечения боевой работы. Из-за этого истребители отставали от линии фронта на 100 км, штурмовики на 150, а бомбардировщики более чем на 200 км. Причина этого недостатка крылись в слабости аэродромных строительных команд и малочисленности автопарка. Если бы устранить эти недостатки или свести их к минимуму, то воздушная армия превратилась бы в такую грозную силу, что в наступлении буквально смела бы все узлы вражеской обороны. А третьим годом мы многому научились, стали сильнее врага и техникой, и мастерством, но многое еще нужно было совершенствовать. По всем этим вопросам и шел большой разговор у командующего 2-й воздушной армии генерала Красовского. «Всем досталось». Нам, командирам соединений, ну и мы не остались в долгу, высказались сполна на болевшем. Мне давно хотелось повоевать с начальником штаба воздушной армии генералом Качевым. Нередко штаб давал в части и соединении непродуманные распоряжения. Шпагискрестились, и генералу Красовскому пришлось подумать всерьёз о совершенствовании стиля работы своего штаба. Разбор нашей работы в период Белгородско-Харьковской операции помог нам вскрыть недостатки и подумать о том, как устранить всё, что мешает сильнее громить врага. Кончался первый месяц осени. 29 сентября войска фронта освободили железнодорожный узел на левобережье Днепра Дарницу. Отсюда нам была видна Киево-Печерская лавра, кварталы домов Киева, затянутых дымом пожарищ. Наши войну вышли к Днепру, готовые к мощному броску на правобережье. Ещё во время боёв на левобережье ставка Верховного Главнокомандования потребовала от военных советов фронтов с выходом войск к Днепру начать немедленное его форсирование на широком фронте. Выполняя это требование, советские войска стали в ходу форсировать Днепр почти одновременно на многих участках в полосе от Лоыва до Запорожья. На нашем 1-м Украинском фронте в районе Великого Букрина одними из первых вышли на правобережье части 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалка. Войска 52-й армии генерала Каратеева форсировали Днепр южнее Канева.